Глава 20. Как только я увидел взгляд топора, его хищный настрой, растянутые губы в безумной улыбке, я почувствовал исходящую от него жажду крови. Такой взгляд я встречал сотни раз. Взгляд убийцы. Не знаю где, не знаю когда, этого я просто не мог сказать, но в одном я уже точно был уверен. Топору не нужны два заложника. И поэтому он желает пустить в ход свою силу и свое преимущество. Просто потому что может. Такой тип людей не церемонится. Сложно сказать, что я почувствовал в тот момент, после того, как осознал все это. Конечно же, это осознание пришло ко мне за мимолетное мгновение. Я проанализировал ситуацию и почувствовал жар. Его эпицентр находился в моей груди, Но он очень быстро распространялся по всему телу. В момент, когда топор слегка приподнял пистолет, чтобы снять его с предохранителя, мое сердце сжалось, а в пространстве будто бы все слегка замедлилось. Жар в груди усилился, я решил не сопротивляться ему. Я не знал, что именно делаю, но должен был сделать хоть что-то сконцентрировался на пистолете, который был приставлен к голове барона и выплеснул из себя энергию, всю, что смог. В этот же момент раздался выстрел и возглас Сереги. Друг попытался дернуться, но его тут же подхватили, поэтому он просто упал на пол и верещал. В момент выстрела рука топора силы отлетела в сторону, отчего он выронил пистолет. Казалось, что это была невероятная дача от оружия. Однако все было далеко не так. Барон зажмурился от страха и упал вместе со стулом. Топор в этот момент что-то заорал и кинулся за своим оружием. Буквально спустя секунду на меня уже накинулись двое мужиков и повалили на пол. А я... я испытывал опустошение. Не знаю, что я сделал и что применил, но неожиданно я почувствовал слабость. Сплеск энергии был слишком сильным но при этом будто бы оказался точечным. Мое тело, словно бы обмякло, и голова начала кружиться. Кое-как сфокусировав взгляд на воре, я увидел его ошарашенные глаза. Топор смотрел на свой пистолет и пытался сообразить, что с ним произошло. Дуло не просто расплавило, его буквально разворотило, вывернув наизнанку. Топор перевел свой безумный взгляд на меня, Заскрипел зубами и собирался уже было заговорить, но я опередил его. «Если ты не заметил, я не сопротивляюсь. И не убил тебя». Проговорил я, лежа под натиском двух немаленьких туш. «Правильно. Ведь тогда вы все бы здесь сдохли». Прошепел он. «Именно. Но ты жив. И я жив. Давай договоримся. Если ты тронешь кого-то из них...» Я кивнул на Серегу и попытался посмотреть на его отца. То вы умрете. Ты точно. А уж что будет потом это неизвестно, но ты умрешь. Ты готов к этому? Топор сглотнул и, казалось, чуть поуспокоился. Он начал размышлять, переводя свой бегающий взгляд то на меня, то на Серегу с его отцом, то на подплавленный пистолет в его руке. Ты же не просто так меня искал. Я нужен тебе правильно. «Хочешь отвести меня к семье?» Ухмыльнулся я, насколько это было возможно. «Ну так вот, я здесь и готов сотрудничать. Но если только ты никого не убьешь...» Умный сученыш. Прохрипел топор и отбросил пистолет в сторону. «Понял уже, что все это я задумал не из-за барона. Да? Хотя никто же мне не мешает убить двух зайцев. Так вот, я тебя предупрежу. Стоит тебе хоть бровью дернуть, вы все сдохнете. «Не плевал я на деньги, понял?» «Да», — коротко ответил я. Нас троих подняли и каждого осмотрели на предмет оружия. Барона уже осмотрели ранее, поэтому его кресло просто вернули в привычное положение. После чего топор снова принялся говорить, взяв в руки новый пистолет. «Сейчас поедем к твоей семейке. Но знаешь что? Я тебя, наверное, удивлю», — хохотнул он. «За меня мертвого предложили больше, чем за живого», — озвучил я очевидно. «Да, но придется убить тебя на глазах у заказчика. А потом уже ментальный маг поработает с твоим дружком». «Кто меня заказал?» «Даже если бы знал, не сказал. Так что пойдем. У тебя еще есть шанс спасти эту семью». Махнул он уже новым пистолетом в сторону Сереги. «Я пошел вместе с ними». Серегу волокли позади меня, а с бароном, плотно привязанному к стулу, им пришлось повозиться. Поэтому двое бандитов отстали от нас. Черт, даже не представляю, сколько бабок предложили топору, раз он это все так быстро организовал. А может... Нет, не может быть. Пока топор размахивал перед нашими лицами пистолетом, я успел разглядеть на его запястье татуировку в виде восьмиконечной звезды. Получается, что не ради бабок барона он сюда пришел, а специально устроился, чтобы подождать, пока я зайду к другу в гости. И я догадываюсь, кто из училища. Слил ему информацию. Этого гада надо было тоже убить, когда была возможность. Стоп. Надо успокоиться. Раз ступенька, два, пять, десять. Заново. Раз. И так до десяти. Меня вывели на улицу. Надо отдать топору должное. Он учел все моменты, которыми я воспользовался при побеге из тюрьмы, поэтому прибегнул к единственному действенному методу, чтобы меня удержать — к заложнику. Сергей сидел на заднем сидении бронированной машины, припаркованной во дворе. Еще один мужик в форме охранника закончил менять номера, а затем кивнул топору и сел на переднее сиденье Макар парил рядом с машиной но я делал вид, что не замечаю его, чтобы не вызвать подозрений. О моем призрачном друге топор прекрасно знал. «Не можешь говорить?» — спросил призрак. Видимо, для него мои выводы были неочевидны. Я один раз моргнул, смотря в другую сторону. Тогда Макар продолжил. «Ясно. Я слышал, куда вас везут. А в дом уже заходит ментальный маг, чтобы поработать с бароном. Черт!» Значит, теперь о том, где нас искать, знает лишь один мертвый парень. Вернее, скоро так и будет. И как быть? Макар не может сгонять в училище для видящих, чтобы попросить помощи. Дальше, чем на 500 метров, ему не отойти от кирпича, оставленного в рюкзаке в коридоре. Но если бы я не оставил там рюкзак, то топор однозначно бы уничтожил кирпич. «Садись!» — крикнул мне топор и открыл дверь заднего сидения. «Я попробую сообщить кому-нибудь. Вас наверняка будет искать кто-нибудь из училища», сказал мой призрачный друг напоследок. Хотелось ответить, что когда нас начнут искать, будет слишком поздно, но вместо этого я промолчал. Сел на заднее сиденье бронированного автомобиля рядом с Сергеем. На нас одели широкие антимагические кандалы, которые соединяла толстая щепочка длиной сантиметров сорок. Выглядели слишком современными по сравнению с теми оковами что я снял из себя в тюрьме сергей паник смотрел в пол и думал о чем то своем возможно готовился к смерти ведь он не глупый парень и понимает что если меня убьют никто его не станет отпускать топор сел спереди на пассажирское сиденье затем обернулся ко мне мне стоит говорить что из машины выбраться бесполезно нет холодно ответил я а я предупрежу алмаз мне известны все твои штучки Наручники на вас, новая разработка его отца для военных. По системе связи они привязаны к моему телефону. В них небольшой заряд манны. Отдалитесь дальше, чем на 500 метров. Твой дружок сгорит заживо. Понял. Ну и плюс магию они блокируют. Ха. Короче, все как полагается. Поэтому даже дергаться не думайте. Понял. Поехали уже. Впервые вижу человека, которому не терпится умереть. Водитель нажал кнопку на панели управления, и наши двери автоматически закрылись. А ручки для открытия изнутри были откручены. Еще одно нажатие, и поднялось второе тонированное стекло. Теперь мы даже помахать прохожим не сможем, чтобы попросить о помощи. Машина тронулась, и мы выехали из поместья. Ворота забора автоматически открылись. «Нас убьют?» — тихо спросил Сергей. «Тебя не убьют. Похитили, чтоб я не сбежал». Постарался я его успокоить. Если он вдруг забьется сейчас в панике или истерике, это мне точно ничем не поможет. «А тебя?» Слегка сутулившись, произнес он. Вместо ответа я пожал плечами. Глупо было бы обсуждать план побега перед похитителями. Но в любом случае мне нужно было немного времени, чтобы восстановить свою манну. А значит, и временно подумать пока что есть. Я прикрыл глаза и принялся размышлять. Вариантов вроде бы много, но ни одного безопасного. Либо для нас, либо для окружающих. Стоп. Один план может сработать, но не в черте города. Вот же. Но придется рискнуть. Через час мы выехали из города. Топор вышел, показал солдатам какой-то пропуск, и они не стали досматривать машину. Можно было крикнуть, но тогда водитель бы ткнул на кнопку детонатора на смартфоне, которую мне показал топор перед остановкой на городском КПП. И не хотелось проверять, блефует он или нет. Всю дорогу Сергей молчал. А я пытался сообразить, как его предупредить. «Интересно, а парень знает язык жестов?» «Так, а я-то его откуда знаю?» «Нет, это тоже проигрышный вариант. Мои попытки может заметить топор». Он глаз не сводит с зеркала заднего вида, словно так и ждет, пока я что-нибудь выкину. И он дождался. Мы пробыли в пути минут 15, судя по внутренним ощущениям. Все это время я настраивался, сосредотачивался на том, что умею. На остатках энергии в своем источнике. Тупить было нельзя. В итоге я решил применить единственное заклинание, в котором был уверен. Точнее, это даже не заклинание, а просто контролируемый выплеск имеющейся энергии. Главное сделать это не концентрированно на одной точке, как с пистолетом топора, а постараться разнести по всему пространству. Но вся моя идея завязывалась на моей безумной задумке. Однако, если все сработает... Я дождался, когда топор буквально на пару секунд оторвал взгляд от зеркала заднего вида на свой смартфон и быстро достал коробочку, подаренную отцом Сергея. Ее у меня забирать не стали, не оружие, ведь. Мой друг, кстати, заметил это и непонимающе уставился на меня. Но, естественно, я не мог объяснить ему свою задумку. Да и вообще я не был уверен, что это сработает. Я быстро и при этом аккуратно достал монетку из коробки и положил ее на свои наручники так, чтобы она не касалась моего тела. По ощущениям, вроде бы ничего не изменилось. Но спустя буквально секунду я почувствовал некую легкость в теле, а потом и небольшой прилив сил. Вроде бы моя задумка сработала, но как-то криво и непонятно. Я слабо улыбнулся, но только одним уголком рта и приготовился к выплеску энергии, сделав глубокий вдох. Сергей все понял. Он на мгновение выпучил глаза, а потом зажмурился. В это же время топор снова посмотрел в зеркало заднего вида, и мы пересеклись с ним взглядами. Он увидел мою расплывающуюся улыбку на лице и дернулся, попытавшись что-то предпринять, однако было уже поздно. Слишком поздно. В тот же миг произошел мини-взрыв. Яркая вспышка озарила всю машину и нас резко повело из стороны в сторону. А потом и вовсе затрясло. Топоры его водитель что-то кричали. «Хорошо, если по у этих уродов сожгло сетчатку глаза, но это вряд ли». Резкий удар. Машина во что-то врезалась. Послышался хруст, стон, вопль, а свет все не прекращался. Похоже, я переборщил. Водитель оказался не пристегнут, поэтому сейчас пятно его крови украшало лобовое стекло. Его голова упала на руль, но сам мужчина был жив. Топор стонал, растирал глаза и хватал ртом воздух, пытаясь дотянуться до упавшего под ноги пистолета рукой. Я отстегнул ремень безопасности и дополз до сиденья топора, который мотал головой из стороны в сторону и прерывисто дышал. Кажется, он и так получил травмы, несовместимые с жизнью. Однако давать шанс подобной твари я не собирался. В этот день он допустил самую большую ошибку в своей жизни. Я накинул цепь от кандалов ему на шею, перекинув через сиденье и уперся ногами в его спинку. Послышался хрип, стоны и, кажется, мольбы. Топор принялся махать руками и царапать свою шею, пытаясь вздохнуть. А потом раздался хруст. Спустя пару минут все было кончено. Тело вора, убийцы, предателя обмякло и лишилось последней капли жизни. А я облегченно выдохнул и просто сел, облокотившись на спинку. «Ты... ты убил его?» Спустя некоторое время спросил Сергей, закашлившись. «Да», — безэмоционально ответил я. «Все тело болит». Пройдет. Еще ничего не закончено. Нам необходимо добраться до города и как можно скорее. Возможно, твоему отцу требуется помощь. Несколькими движениями я вывихнул свои суставы, больших пальцев и избавился от кандалов. Сергей с испугом наблюдал за этим, а потом посмотрел на свои кандалы. Ты готов? Обратился я к нему. От этого придется избавиться. Эм, а может, тут опора ключ есть? Дрожащим голосом произнес мой друг. «Твою же мать! Что ты сразу-то не сказал? А я себе тут пальцы выкручиваю». «Так я это... я и не думал». Разобравшись с наручниками, мы принялись выбираться из машины. Топор был по комплекции меньше водителя, поэтому решил вылезти с его стороны. Машина была помята, из-под капота дымилась. Она снесла несколько деревьев, прежде чем остановиться. Блин, дерево не устояло перед броней. Орегаты пробивают. От этих мыслей на мгновение стало жутковато. Ведь мы находились в опасной зоне, без защиты в виде брони и скорости транспорта. Я пробрался к переднему сиденью. Было жутко тесно, и это меня волновало куда больше, чем остывающий рядом труп. Здесь ручки двери были на месте, и я с легкостью открыл ее. Сперва выбрался сам. Размял ноги и обратился к Сереге. «Выберешься ли убрать его?» «Да, вылезу». Неловкими движениями Сергей выбрался из машины. Ему было бы проще, если бы не опасался прикоснуться к трупу, о чем я, конечно, умолчал. «Куда теперь?» — спросил парень. Видимо, он еще не отошел от шока, поскольку ответ был всего один. «Обратно в город. Далеко мы отъехать не успели, так что быстро доберемся. Ладно, пошли скорее». Я был с ним полностью согласен. Мы здесь так нашумели, что точно привлекли внимание всех лесных хищников и монстров. Вспомнилась статья из «Глобала», что обычных животных регаты не трогают. Один умный комментатор даже утверждал, что это боги послали регатов в мир людей, чтобы они нас уничтожили. Только вот в каждой из империй этого мира имелся свой бог, и какого из них он имел в виду, непонятно. Мы вышли на дорогу и пошли по ней. Так был хоть шанс, что мимо проедет машину и двух подростков заметит. Первые 10 минут шли молча. Потом Серега вроде отошел от происходящего и начал вести себя более привычно. Парень первый раз в жизни видел смерть. Понятно, что для него это тяжкое испытание. А я жалел лишь о том, что не смог допросить топора и узнать, кто из родственников так яро жаждет моей смерти. Внезапно Сергей остановился... И взглянул в сторону леса. Я посмотрел туда же. И сердце забилось чаще. Из стволов деревьев за нами наблюдал огромный регат».